Глава 34. Следующий день наступил для меня в объимку сунитазом. Это было ужасно. Надеюсь, тошнота и рвота не будут меня сильно долго мучить. Маш, ты в порядке? За дверью стоял Руслан. Он очень сильно испугался, когда я неожиданно вскочила с кровати и побежала в ванну. Да, я уже выхожу, вяло ответила я с последних сил. Ты уверена? Может, стоит обратиться к Валентине Ивановне? Я что-то волнуюсь. Руслан, со мной правда всё в порядке. Завтра готов. Ждут только нас. «Ты сможешь спуститься или тебе принести сюда?» Я улыбнулась в такой заботе. Он меня и так часто баловал раньше, но сейчас его старания не только ради меня, но и ради малыша. Я это чувствую. «Нет, не надо. Я и так вчера почти не выходила из комнаты. Хочу со всеми позавтракать». «Хорошо, тогда я жду тебя. Выходи, вместе пойдем. Дай мне еще пять минуточек». Попросила время, чтобы после рвоты привести себя в, в божеский вид. Честно говоря, не особо хотела завтракать, но теперь, зная о своём положении, я просто не могла быть безответственной. Ароматный чай, только что приготовленные блины, политые сгущёнка и клубничное варенье было специально приготовлено для меня, Эльвирой Ахметовной. Я немного смутилась такому вниманию. Обычно это я рано утром вставала и старалась угодить всем. «Доброе утро, моя девочка. Как ты себя чувствуешь? Ничего, надеюсь, не беспокоит?» «Доброе утро. Спасибо, чувствую себя хорошо». Я посмотрела на Руслана, и довольно такое заботой и вниманием просто пожала плечами. Я чувствовала себя безумно счастливой. Мне хотелось петь, летать. Я хотела делиться своей радостной новостью со всеми, но сначала я должна рассказать эту новость родителям. Очень хорошо получилось, что именно сегодня к нам приедут, иначе не смогла бы долго держать это в секрете, точно рассказала бы им всё по телефону. Это хорошо. Ну тогда давай приступим к завтраку. Маша, доченька, ешь хорошо. Тебе отныне нужно питаться за двоих. Спасибо. Снова коротко поблагодарила я. "Есмина, милая, включи телевизор, послушаем хотя бы утренние новости, чтобы в тишине не сидеть", обратилась Эльвира Ахметовна к самой младшей из дочерей. "Хорошо, мамочка". Все спокойно сидели и завтракали. Не зная, в какой момент я стала прислушиваться к голосу диктора, но чётко услышала знакомую фамилию и имя человека, о котором говорили. "Прошлой ночью была убита строицова Надежда Михайловна, врач акушергиниколог городской больницы номер 1". Я сразу поняла, о ком говорил журналист из новостей. Надеялась до последнего, что это какая-то ошибка. Но когда показали её фотографию, сомнений не осталось. Это была та самая Надежда Михайловна, которая меня лечила и наблюдала после потери моего малыша. И именно она пришла ко мне в палату и внушила мне, что я отныне бесплодна. Но самое страшное во всём этом то, что Руслан про неё вчера спрашивал. Резко повернула голову и посмотрела на Руслана. Он не смотрел на экран телевизора, но я могу поклясться, что он всё слышал. «Руслан», — выдохнула я, — «ты слышал?» Он повернулся ко мне, и я, по его взгляду, поняла, что он ни капли не удивлён. Плотно жав тонкую линию губы, он продолжил ковыряться в тарелке, так ничего и не ответив. Желлаки ходили ходуном на его лице. Это могло означать лишь то, что он злится. Я до последнего сопротивлялась себе и своим догадкам, не хотела верить, что Руслан мог быть причастен к убийству моего бывшего врача. И если мои самые страшные предположения подтвердятся, то это не то, на что я могу закрыть глаза и жить, как будто всё нормально. От понимания, что скорее всего это сделал Руслан, меня резко бросило в жар. Я быстро вскочила, зацепив горячий чай, который умудрилась пролить на себя. "А!" <тол WWE> закричала сразу. Участки кожи в районе рук и живота горели. "Чёрт, Маша, подожди!" Руслан моментально вскочил следом и принялся вытирать меня салфетками. "Ты в порядке?" "Ох, ну как же ты так, моя хорошая, сильно болит?" запереживала Эльвира Ахметовна. Я пропустила её слова, всё моё внимание было приковано к Руслану, но он даже не поднял глаза, а не посмотрел на меня. "Это сделал ты?" прямо спросила шёпотом, когда он наклонился ближе, чтобы остальные нас не смогли услышать. Моё бедное сердце тревожно забилось в ожидании ответа.